Дело не в деньгах. Билл много лет помогал нам советом в вопросах заработной платы в Google и всегда выступал за то, чтобы мы проявляли щедрость. В отличие от многих, он хорошо понимал одну вещь – дело не всегда в деньгах. Разумеется, каждый должен получать справедливую зарплату, которая бы позволяла вести комфортный образ жизни. Для очень и очень многих дело как раз в деньгах а для других – не только в этом. Заработная плата несет в себе помимо экономической ценности еще и эмоциональную. Она явно говорит о статусе, уровне уважения и признания и напрямую влияет на преданность человека целям компании. Билл понимал, что все мы люди и хотим, чтобы нас ценили, включая тех, у кого уже достигнуто стабильное финансовое положение. Именно поэтому звездный спортсмен с контрактом на сотни миллионов долларов стремится заключить еще более выгодный контракт. Дело не в деньгах, дело в любви. Дело на самом деле не в деньгах. Размер заработной платы показывает любовь и уважение и влияет на преданность целям компании.